освящение храма святого великомученика Георгия в Лидзе. 3 ноября русская церковь воспоминает обновление храма святого великомученика Георгия в Лидзе. Святой великомученик Георгий пострадал в жестоком ягонении на церковь римского императора Диоклетиана. Во время своих страданий Будучи заключен в темницу, святой Георгий просил темничного стража допустить к нему в темницу его слугу, и когда слуга был допущен к нему, то он упросил его перенести тело его по смерти в Палестину. Слуга в точности исполнил просьбу своего господина, Взяв из темницы обезглавленное тело великомученика, он с честью похоронил его в городе Рамле. Царствование благочестивого императора Константина чтители святого великомученика выстроили во имя его прекрасный храм в Лиде. В этот храм, ко времени его освящения, были перенесены из рамлы нетленные мощи святого великомученика. Событие это произошло 3 ноября. Неизвестно было ли уже и тогда установлено каждогодное празднование этого дня, во всяком случае, в Меосец Ослове Сирской церкви от тысячи тридцатого года 3 ноября отмечается как праздничный день. Впоследствии великолепный храм великомученика, составлявший одно из главных украшений города Лиды, пришел в большое запустение. Неповрежденными в нем остались только алтарь и самый гроб где христиане продолжали отправлять свое богослужение. Внимание к этому храму со стороны православной Руси пробудилось во второй половине девятнадцатого века. Жертвы благотворителей и обильные средства, отпущенные русским правительством, дали возможность Лидде вновь увидеть этот храм благоустроенным и преукрашенным. Освещение обновленного храма состоялось в 1872 году 3 ноября, в годовщину того дня, в который он был освящён впервые. В воспоминание о сем в знаменательном событии русская церковь совершает в этот день и до настоящего времени, в честь всего торжества на Руси построено много монастырей и церквей. Память об этом событии по старому стилю — 3 ноября, по-новому — 16 ноября Святой Великомученик Георгий Победоносец, молит Бога о нас.